Слова седьмая. Следующие два месяца прошли для меня в страшном напряге и постоянной учебе. Первым делом в госпитальном отсеке разорителя медицинские дроиды удалили мою поврежденную нейросеть и установили новую. Тут мне действительно повезло. В запасах корабельного госпиталя оказалась супердорогая нейросеть «Стратег-7К». Такой девайс устанавливали обычно командующим эскадрами или крупными воинскими соединениями. И стоила такая нейросеть, как эсминец. На мой вопрос о том, как она тут оказалась, эскин корабля ответил, что при подготовке к выходу в боевой поход все склады авианосца укомплектовывали как для дальнего рейда по тылам противника. Кроме «Стратег-7К» на складе медотсека обнаружились еще 27 нейросетей военного назначения и целая куча различных имплантов. Все правильно, ведь в долгом боевом походе всякое может случиться, а наличие нейросетей и продвинутого медицинского комплекса позволяет пополнять экипаж необходимыми специалистами. Например, погибли бы на борту все высшие офицеры. Не беда. Младшим офицерам можно воткнуть продвинутые командные нейросети с базами, и сертифицированный специалист готов. Или погибли техники, тоже не проблема. Ищем ближайшую отсталую планетку, вербуем там аборигенов, втыкаем им нейросети типа техник, и техперсонал готов к работе. Кстати, надоевший мне до зубовного скрежет арабский ошейник был также благополучно удален с моей шеи. Вся электроника этого мерзкого девайса, на мое счастье, выгорела во время межзвездного прыжка, и теперь ошейник стал просто бесполезным куском пластика и металла. По совету Боцмана я также решил ввести себе в организм боевые наниты, эдакие специально запрограммированные микроскопические нанороботы, перестраивающие мой организм, увеличивающие его силу, реакцию, выносливость и регенерацию. В будущем мне такие бонусы очень пригодятся, когда я покину борт разорителя и отправлюсь в одиночное плавание. Кроме того, я решил на полную катушку воспользоваться служебным положением. Пока еще могу это сделать, а то потом такого шанса может и не выпасть. В медицинской секции авианосца я прошел полный лечебный курс, который вывел все параметры моего организма на максимум, подлечил и почистил его от шлаков – Теперь я здоров, как бык, имею иммунитет от всех известных болезней. И по уверениям Боцмана, я теперь легко могу прожить ее лет двести. Ресурсов организма хватит. Внешний вид я тоже решил сменить. Конечно, говорят, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Раньше-то я с этим был согласен, так как не имел возможности что-либо поменять. Земным пластическим хирургам я не доверял. Да и побаивался любых докторов. Нет, с телом у меня все в порядке. Я за своей фигурой следил, спортом занимался, но без фанатизма. Чисто для поддержания формы. А сейчас еще и мое тело активно перестраивали боевые наниты, введенные в организм. Поэтому скоро я стану в несколько раз сильнее обычного человека. Да и фигура после силового курса на тренажерах станет просто эталоном для любого настоящего мужика. А вот морда лица-то останется прежней, и она меня не совсем устраивала, хотя к своему лицу я уже давно привык и смотрел на него философски. Конечно, носатая и круглолицая морда настоящего гопника помогала мне решать проблемы в экстремальных ситуациях. Иногда такой типаж бывает очень полезен, особенно когда надо разруливать конфликты с агрессивно настроенными особями мужского пола. Но вот женщин такие лица почему-то не особо привлекают. Они их скорее пугают. А женщин я любил. И всегда завидовал красавчикам, которым они липли. Поэтому решено. Буду красавчиком. Только не женоподобным чудиком, типа Орланда Блума, который играл Леголаса в кинотрилогии «Властелин колец». Нет, такой типаж мне не годится. А вот некто вроде американского актера Брэда Питта будет в самый раз – Заодно и цвет волос сменю. Всегда хотел быть блондином. Натуральным. Хе -хе. Благо, что медкапсула седьмого поколения это позволяет сделать. Правда, двойником известного голливудского актера я остановиться не собираюсь. Хорошо, что перед операцией можно увидеть, как я буду потом выглядеть. И скин медсекции быстро скомпоновал голограмму моего будущего лица. Немного погоняю изображение, меняет цвет и разрез глаз, ширину скул, форму и размер подбородка, параметры носа и прочие элементы лица. Забавно. Очень напоминает мне некоторые компьютерные игры, в которые я играл раньше на планете Земля. Там тоже вот так вот у персонажа генерили, выбирая ему подходящую внешность. Наконец я закончил издеваться над голограммой и начал рассматривать то, что у меня получилось. — А ничего так. Зачетный пацанчик. Мачо. На меня смотрел натуральный блондин с зелеными глазами, волевым подбородком, мужественным и красивым лицом. В нем как-то неуловимо проглядывали черты моего прежнего я. Настоящий ориец. Бабы будут штабелями падать, а мужики завидовать. Мне подходит. Красавчикам живется легче и веселее. Сама операция по смене имиджа заняла не так уж и много времени. Всего сорок пять минут, и вот на меня из зеркала смотрит совершенно другой человек. Придется к нему привыкать, но мне он нравится больше меня прежнего. Получив новую нейросеть, я начал учить залитые в нее базы. Выживший экипаж пока решил не будить. Ну, какой из меня сейчас капитан космического авианосца? Вот выучу базы, прогоню себя по виртуальным тренажерам, тогда и можно начинать командовать. Я, конечно же, подозревал, что капитан корабля — это не просто красивый мундир и эффектные позы на мостике корабля. В первую очередь это профессионал высшей пробы, обладающий прорвой различных полезных знаний и навыков. После курса на тренажерах понял, каким я был наивным чукотским юношей, когда думал, что выученные базы сами по себе сделают из меня крутого вояку и космонавта. Теперь-то я осознал, что без практики и закрепления знаний на виртуальных тренажерах специалист бы из меня получился не самый квалифицированный и умелый. В бою с пиратскими истребителями мне просто дико повезло. Да и мой первый межзвездный прыжок в девяти случаях из десяти привел бы шанс к гибели. Но и тут мне повезло. Хотя меня и потрепало, но я все же выжил». Вот и не верь после такого высшей силы и басни о везучих попаданцах. Чтобы соответствовать высокому званию командира рейдового авианосца, пришлось мне впрячься в учебу и тренировки на виртуальных тренажерах. Я практически все свободное время проводил в медкапсуле, ускоренно изучая при помощи специальных препаратов многочисленные базы данных. Такой способ на сленге местных медиков назывался «обучение под разгоном». Даже во сне я учился в перерывах между изучением баз, отрабатывая полученные знания на практике. Кстати, все ранее изученные знания и навыки с удалением нейросети никуда не делись. Это стало довольно приятным сюрпризом, который также значительно ускорил процесс обучения. За два месяца я усвоил кучу различных баз по тактике космических сражений – оружейным системам космических кораблей, управлению кораблями в бою, применению аэрокосмических сил в открытом космосе и планетарной атмосфере. Кроме этого, я получил знания по пехотному вооружению, рукопашному бою, различным бронескафандрам и абордажной тактике десанта. Даже краткий курс по захвату планет пришлось освоить. Помимо чисто военных знаний, я решил изучить еще и ряд гражданских баз. Цивилизация логия, юрист, межзвездная торговля, экономика и политика, нечеловеческие расы, история ареала. Кстати, благодаря базам по экономике и межзвездной торговле я стал довольно сносно ориентироваться в ценах. Например, меня приятно удивил ценовой диапазон на мою новую нейросеть и изученные мною базы. О простому работяге таких денег не заработать и за 10 жизней. Еще я выяснил, что в населенном людьми пространстве ареала существует только одна валюта – галактокредит или просто кред. Это значительно упрощало торгово-денежные отношения между государствами, укрепляло межзвездную экономику и помогало справляться с экономическими кризисами. Изучая гражданские базы, я одновременно познавал и мир, в котором мне придется теперь жить – Раньше на станции синдиката я получал только знания чисто технического характера, необходимые для работы космическим шахтером. Знания же об окружающем мире были мне недоступны. Только по обрывкам фразы рассказам обитателей бандитской станции я получал лишь крохи информации. Теперь с интересом впитывал знания об обитаемом космосе. Люди здесь освоили около трех тысяч звездных систем. Однако тут не было единой суперцивилизации. Человечество в ходе расселения по космосу разделилось на 112 государств. Среди них были как крупные сверхдержавы, так и довольно небольшие. Ближайшим крупным государством являлась Тайверская империя. Этот государственный монстр контролировал аж 56 звездных систем. Империя имела огромный космический флот многочисленных сателлитов из мелких государств и довольно агрессивные амбиции. Тайверцы были одержимы идеей о своей исключительности и господстве над всей человеческой расой. Они вели многочисленные войны с соседями, что не могло добавить им популярности. Следующей по размеру и значимости шла Крионская лига. Лига владела семью звездными системами и считалась главным соперником Тайверской империи. Противостояние этих двух государственных образований было основным моментом международных отношений человеческих миров в этом секторе ареала. Правда, больших военных конфликтов между империей и Лигой старались избегать. В основном они вели мелкие войны, отщипывая друг у друга небольшие куски территории. Однако военные столкновения были не главным моментом этого противостояния. Обе сверхдержавы старались распространить свое экономическое, политическое и культурное влияние на другие государства людей. Это мне напомнило противостояние СССР и США. Блин, люди везде одинаковые. Не могут они жить дружно. Всегда же надо загнобить соседей в стремлении стать самым-самым. Другие государства космоса, заселенного людьми, имели в своем составе от 15 до 2-3 систем. Многие из них были вовлечены в противостояние гигантов, хотя были и те, что предпочитали держаться в стороне от этого конфликта и соблюдали нейтралитет. Кстати, Ланзарская республика, космическим силам которой я теперь имею честь принадлежать, была как раз таким вот нейтралом. Республика имела в своем составе семь планетарных систем, причем все эти системы были довольно плотно заселены и обустроены по последнему слову техники. Нейтралитет ланзарцев охранялся довольно мощным и современным космическим флотом. Между прочим, ланзарские технологии считались одними из самых продвинутых в человеческих мирах. Республика специализировалась на продаже высокотехнологичного оборудования, кораблей и оружия. Эдакий местный аналог Японии. Даже Тайверская империя и Крионская лига не брезговали покупкой ланзарских изделий. Второй статьей дохода ланзарцев считалось выращивание разнообразных химер. Клоны были идеальными работниками и солдатами. Химеры с ланзарским клеймом считались одними из самых лучших, и тут очень сильно попахивало рабством. Однако были среди государств людей такие, где официальное рабство процветало. Например, та самая доминация Тафур, чьи граждане умыкнули меня с моей родной планеты Земля, была самым крупным из ближайших рабовладельческих государств. Ей принадлежали восемь систем, правда, четыре из них были довольно отсталыми и малозаселенными. Кстати, в Ланзарской республике рабство было официально запрещено. Ну, а химеры не считались полноценными людьми и приравнивались к дроидам. А значит, нет никакого рабства, с юридической точки зрения. Когда я узнал о таких особенностях ланзарских законов, То еле смог удержаться от трехэтажного мата. Моралисты мля. Это еще раз укрепило мою уверенность в том, что мне не по пути с Ланзарской республикой. Знание брал запасом на будущее. Попадать в лапы Ланзарской службы безопасности я совсем не горел желанием. Эти-то ребята меня расшифруют за 5 секунд, а потом ликвидируют как самозванца, присвоившего чужую личность. Значит, надо будет довести разоритель до ближайших обитаемых миров, не принадлежащих Ланзарской республике, а затем тихо смыться от греха подальше. Ну вот, у меня появился план, теперь остается сделать все для его осуществления. Кроме учебы я знакомился со своим новым кораблем. Авианосец впечатлял. Ланзарскому флоту в рамках программы перевооружения срочно понадобился тяжелый рейдер седьмого поколения для действий на вражеских коммуникациях. Всего существует семь поколений технологий. Точнее говоря, существовало до вторжения в ареал кораблей «Роя» 6 лет назад. Что там сейчас творится, неизвестно. Хотя тут от поколения до поколения обычно следует временной разрыв в 200-300 лет. Понятно, что чем выше поколение техники, тем оно совершеннее. Седьмое поколение, которому принадлежал и мой разоритель, считалось самым современным и продвинутым. 6 лет назад. Кстати, ланзарские верфи начали одними из первых использовать эту технологию. Большинство государств на момент вторжения Роя довольствовалось пятым или четвертым поколением техники. Даже такие гиганты, как Тайверская империя и Крионская лига, только начинали переходить на седьмое поколение. Конструкторы ланзарских верфей не стали особо мудрить и, взяв за основу корпус линейного крейсера типа «Ярость», проектировали рейдовый авианосец – Первый корабль серии назвали «Разоритель». Достойное название для рейдера. Визуально новый рейдер был похож на винтовочную пулю, приплюснутую и испещренную фигурными вырезами и нашлепками башен главного калибра. Зализанный вытянутый корпус черного цвета длиной в километр, толстая броня, мощные эмиттеры защитного поля и форсированные маневровые двигатели. Вооружение «Разорителя» состояло из 12 массивных башен с крупнокалиберными дезинтеграторами модели «Буря», калибра 1000 и 132 плазменных турелей противокосмической обороны модели «Страж-240». Но самой главной боевой силой тяжелого рейдера были 40 ударных аэрокосмических истребителей АКИ модели «Авангард а 100 седьмого поколения. Кроме этого, на борту разорителя базировались два АКИ «МРАК», оснащенных системой маскировки и мощными сенсорами. Мраки также были аппаратами седьмого поколения. И, в отличие от «Авангардов», не были ударными АКИ. Они применялись для разведки и скрытого поиска противника. АКИ располагались в носовой части авианосца в 21-й пусковой ячейке по каждому борту. В отличие от авианосцев с полетной палубой, где все АКИ базировались в одном специальном отсеке, пусковые ячейки были по сути свои мини-ангарами на один АКИ. Они позволяли одновременно выпускать и принимать большое количество истребителей во время боя. Правда, такие ячейки были довольно дороги и требовали большего количества обслуживающего персонала или инженерных дроидов. Но на разорители технических дроидов хватало. Тут вообще все процессы были максимально автоматизированы, а люди отвечали лишь за принятие решений и отдачу команд. Наконец, с учебой было покончено, и настало время познакомиться с моим экипажем. Признаюсь, я довольно сильно волновался, однако при этом держал морду кирпичом и притворялся совершенно невозмутимым. Из 77 членов экипажа «Разорителя» выжило 28. Из них 19 пилотов, 2 техника, трое операторов, артиллерийских систем и четверо десантников. Все они были химерами, о которых я так много слышал или читал, но не видел никогда вживую. Когда мои подчиненные вылезли из криокапсул, то я не смог найти в них никаких отличий от обычных людей. Люди как люди, только у всех на левой щеке татуировка, похожая на штрих-код, И еще они были похожи, как близнецы. Правда, техники-операторы арт системы имели одни черты лица, пилоты другие, а десантники — третьи. Видимо, для каждой специальности выращивают своих клонов. А что? Очень удобно. Глянул на Химеру, и сразу видно, кто перед тобой — боец или технарь. Кроме того, десантника можно было сразу отличить от пилота по комплекции. Но эти ребята имели рост в два метра и впечатляющие мускулы. Думаю, что они бы играющие порвали молодого Шварценеггера. В их манерах, движениях и глазах сквозила грация матерых хищников. Серьезные ребята. И очень хорошо, что они на моей стороне. Вопреки моим сомнениям, химеры приняли мое командование с радостью. Может, потому что они были запрограммированы на подчинение офицеру. Или просто устали от состояния неопределенности на борту корабля. Когда будущее не определено, то в голову начинают лезть разные нехорошие мысли. А тут появился тот, кто ведет, и жизнь сразу же стала простой и понятной. Все химеры смотрели на меня с надеждой. Хоть они и были клонами, но все прекрасно понимали, что именно от меня сейчас зависит их дальнейшая судьба. Именно я спасу и вытащу их из той задницы, в которой они все оказались. В общем, знакомство с моим экипажем прошло без эксцессов. Ребята выполняли все мои приказы быстро и точно. Никакого недовольства, сомнений или неподчинения не было. Три дня я гонял всех членов команды, устраивая всяческие учения и авралы, для того, чтобы выяснить уровень своих бойцов и их слаженность. Все действия химер не вызывали никаких нареканий. Пилоты были все как ассами. Кстати, на разорителе была установлена система «Аватар-пилот». Ее суть была в том, что пилоты управляли своими аэрокосмическими дронами-истребителями, находясь во время боя не в кабине пилота, а в специальной капсуле на борту корабля. Там они входили в ментальное слияние с системами истребителя. То есть сам живой пилот оставался во время боя на корабле и мог управлять истребителями на большом расстоянии довольно эффективно. Это позволяло совершать резкие маневры своим дронам-истребителям в ходе космического боя. От таких маневров живому пилоту бы сильно поплохело, несмотря на все гравитационные компенсаторы. А вот в слиянии можно маневрировать очень даже неплохо, то есть никакие перегрузки не мешают пилотированию. А в случае гибели самого истребителя пилот оставался жив, ведь он находился на борту авианосца и не кувыркался в безвоздушном пространстве вместе с обломками своего подбитого АКИ. Правда, по словам Боцмана, Такую систему только начали внедрять во флоте, и на момент вторжения корабли с аватар-пилотами можно было пересчитать по пальцам. Дорогое удовольствие, однако. Кстати, обычные автоматизированные беспилотники были не так эффективны в бою, как аватар-дроны. Искусственному интеллекту не хватало тактической гибкости. Перед людьми дроиды пасовали. Так вот, я тоже попробовал аватар-капсулу в деле. Тренировочный полет и последовавший за ним учебный воздушный бой показали высокую выучку моих подчиненных. А вот мое мастерство пилота было довольно средним. В этом бою пилоты удивили меня не только своим мастерством пилотажа, но и абсолютной раскрепощенностью. В эфире помимо команд слышались шутки, азартные крики и дружеский треп. Химеры, бывшие на корабле довольно молчаливыми и замкнутыми, в ходе воздушного боя превращались в веселых и общительных людей. Однако такая метаморфоза не мешала им выполнять приказы и эффективно драться с противником в воздушном бою. В ходе боя мои подчиненные сумели хорошо погонять меня по космосу. Когда бой был окончен, я с облегчением выполз из аватар-капсулы и похвалил пилотов, помчался в душ, чтобы смыть себя пот. «Да уж, до моих пилотов мне еще учиться и учиться», Конечно, я выучил все пять уровней баз по пилотированию и даже потренировался на виртуальных тренажерах, но до опытных асов, прошедших не один космический бой, мне было еще далеко. А значит, тренировки никто не отменял. Когда я покину борт разорителя и уйду в свободное плавание, то эти навыки мне могут пригодиться для выживания. Десантники тоже поразили меня своими боевыми возможностями. Благодаря своим геномодифицированным телам, специальным имплантам и боевым нанитам они были гораздо сильнее и быстрее обычных людей. А одетые в тяжелые бронескафандры натиск, эти бойцы превращались в настоящие машины смерти. К сожалению, во время боя с абордажниками Жуков десантники Разорителя понесли большие потери. В отличие от тех же пилотов, которые на момент абордажа находились в своих аватар-капсулах, в бронированном ангаре, расположенном в центральной части разорителя. Кстати, запись боя с жуками я просмотрел. Жутко было наблюдать, как в помещение рейд авианосца хлынули толпы жуков. Бойня была страшная. Люди дрались с превосходящими их силами жучиного десанта довольно смело и изобретательно. Даже оставшись без командования, химеры смогли добить оставшихся вторженцев. Жуки меня очень заинтересовали. Всю информацию по ним, что нашлась у Боцмана, я внимательно изучил. Врага надо знать в лицо. На самих жуков я тоже посмотрел. Несколько экземпляров после боя Боцман решил заморозить для дальнейшего исследования. Жуки, проникшие на борт разорителя, делились на три типа. Самыми маленькими по размеру и самыми многочисленными были твари, похожие на метровых пауков — Эти особи плевались кислотой и имели довольно острые жвалы. Они нападали стаей, были довольно подвижными и прыгучими. А кроме того, эти паучки могли передвигаться по стенам и потолку. Второй тип жуков походил на двухметровых черных скорпионов с двумя хвостами. Каждый хвост заканчивался кинетической пушкой, стреляющей разрывными снарядами. Лишни этих гигантов могли легко разорвать металлическую переборку. Третий тип жуков, похожий на двухметрового богомола, был самым малочисленным. На каждом прилетевшем шаттле располагался только один такой жук. Судя по записям боя и выводам Боцмана, это были командиры, которые управляли всеми остальными жуками в этом бою. Вообще, судя по полученной информации, Боцман сделал вывод, что по технологическому уровню жуки достигали примерно третьего поколения. А вот по биоинженерии, Они превосходили все, что было известно человечеству. Все их особи были специально выращенными для определенной деятельности организмами. По куче неорганических имплантов в своих телах они были скорее похожи на дроидов, чем на живых существ. Даже их истребители и космические корабли были живыми кибернетическими организмами. Люди в этом направлении только делали первые шаги. Например, те же химеры были лишь немного измененными людьми, и их никак нельзя было сравнивать с жучиными солдатами. К сожалению, все абордажные шатлы жуков взорвались, чтобы не подвергнуться захвату, как только стало ясно, что абордаж не увенчался успехом. Это привело к гибели капитана, троих оставшихся офицеров и еще восьми химер. В данный момент все серьезные повреждения авианосца, полученные во время боя, были устранены, и «Разоритель» был готов к бою. Даже все потерянные в бою АКИ были восстановлены полностью. Да-да, на борту «Разорителя», помимо складов, набитых под завязку запчастями и боеприпасами, имелся и малый промышленный синтезатор материи, который позволял изготавливать множество небольших запасных частей, для практически всей техники, располагавшейся на борту рейдера. Между прочим, промышленный синтезатор материи был довольно дорогим и редким аппаратом. И не все флоты могли позволить себе оснащать свои боевые корабли подобными штуками. Ланзарцы могли себе позволить такую роскошь. Многие крупные ланзарские боевые корабли были оснащены такими агрегатами. Кроме этого, в трюме лежали еще 17 законсервированных АКИ «Авангард», И один мрак. В этом и не было ничего удивительного, ведь разоритель готовили к длительному автономному полету. Вот только погибших людей нельзя было заменить».